Глава первая. Уволен в Грецию. Кирилл, я лишаю тебя премии. Ты не выполняешь работу вовремя. Как я должен понимать все эти длинные таблицы? Ты совсем что ли идиот кусок? Я смотрел на небо через панорамное окно и слушал исходящего слюной орущего начальника. Двадцать седьмой этаж красота. Вот бы выкинуть этого придурка из него. Этот идиот пришел сюда совсем недавно и проработал меньше месяца, а строит из себя невесть что, будто самый умный. «Но если у вас не хватает на это мозгов, не мои проблемы», — коротко ответил я, собираясь встать. «Еще и жена у этого болвана мерзкая. После того, как она выходит из кабинета, он вечно злой, как собака. Нет уж, с этой работы точно надо валить. Что ты сказал? Может, это ты тупой, раз не можешь все сделать проще. Тут мои глаза вспыхнули. Еще какой-то самодур меня не оскорблял. Слушай сюда, ублюдок. Если жена придавила тебе каблуком хер, Это только твои проблемы. Срывайся на ней. Его глаз дернулся при упоминании жены. Он рванул вперед, прямо через стол, налетев на меня с кулаками. Я ловко ушел правее, хватая его за руку. Я уволю тебя, недомерок. Истошно взревел он. Начальник развернулся и саданул мне в висок, чего я малость поплыл. Но тут же пнул его в живот. А потом мы сцепились. Пыхтели, махали локтями и коленями. Я глядел на его разбитый, кровоточащий нос и все больше распалялся, а он пытался дотянуться до телефона, чтобы вызвать охрану. «Сколько же ты мне, урод, крови попортил!» Оттолкнув его от себя, я принял боевую стойку, но с ужасом обнаружил, что панорамное окно находится прямо позади меня. Директор разбежался, пытаясь схватить меня, и я бы удачно увернулся, если бы эта сволочь не зацепила меня за одежду. Раздался треск оконного стекла, и мы полетели с 27 этажа. В полете я врезал ему еще раз. «А чего терять? Все равно уже летим». Он успел слезно взмолиться Богу. А я блаженно закрыл глаза. Ну и хрен с ним. Правда, кошку жалко. Покормить некому. Помрет, наверное, с голоду. Одна. Дома. Этажи пролетали вверх, один за другим. Ветер бил мне в спину. В ушах свистело. Нет. Все же тоскливо. Так рано и глупо помереть. Но зато хоть босса убил. Внезапный удар о машину выбил из меня весь воздух. Смял органы в кашу. Затухающим сознанием я успел увидеть, как смяла крышу машины. А вместе с ней и жену босса. Повезло же мне приземлиться именно на ее тачку. Кто-то видит перед смертью белый потолок с паутиной в углу а я увидел двух ненавистных мне людей, Босса и его жену. Теперь в мире хоть на два мудака будет меньше. Открыв глаза, я тут же сблевал. Ощущение, что меня переживали, выплюнули, а потом еще потоптали сверху. Стоп. Открыл глаза. Я же только что... Хм. Что ж, я надеялся, кандидат попадется получше. Громкий голос разразил пространство, заставляя меня резко повернуть голову. Не, это бред какой-то. Огромное лицо с густой белой бородой и черными глазами смотрело прямо на меня. Ощущение, что заглядывало прямо в душу. Взгляд громадины заставил меня поежиться. Кроме этой морды и куска туловища в черном одеянии, все вокруг было темным, как в самом глубоком колодце. Видя мое замешательство, громадная морда продолжила. Хилый ты какой-то. Впрочем, тело будет другое, а вот силы духа, вижу, не занимать. Ладно, сойдешь за чемпиона за неимением других вариантов. «Чемпиона?» – переспросил я. Сейчас в голове ничего не укладывалось. К тому же острая боль от падения с 27-го этажа на крышу машины все еще давала о себе знать. «Я Кронос, Титан Времени. Пришлось очень много сил скопить, чтобы заглянуть в будущее параллельного мира настолько, что мой ненавистный сынок точно ничего не заподозрит. «Кронос? Сынок? Ты прозевся что ли?» Не лучшее время я выбрал, чтобы блеснуть школьными знаниями, которые не весть откуда всплыли в моей голове. «Осведомлен. Это хорошо. У нас не так много времени, поэтому слушай. Я пришел в поисках своего чемпиона» что поможет мне вырваться из стартера и воздать должное Зевсу его олимпийцам я одолжу тебе силу времени и верну в Грецию той эпохи воу погоди а моего согласия никто не спрашивает твой выбор невелик либо стать моим чемпионом либо умереть вот только я позабочусь чтобы ты отправился на пылающие поля асфаделя где гидры и химеры ежесекундно будут рвать твое тело, а ноги – пылать в тягучей лаве. Ты будешь жалеть о том, что родился. Нет уж, погоди. Я-то, может, и помру, а ты будешь другого чемпиона искать. Да и судя по тому, что ты залетел в мое время лишь на секунду и выцепил меня, то ты еще долго не сможешь такое повторить. Ты что себе позволяешь, смертный? «Так что давай на чистоту», — продолжал наглым образом я. «Я помогаю тебе, а в конце ты даруешь мне вечную жизнь. Как тебе такое?» Кронос осмотрел меня и внезапно засмеялся. «Хорошо, смертный, будет тебе вечная жизнь. Может, я и не так уж сильно ошибся, поймав именно тебя?» «Поверь, я не собираюсь». Всю жизнь горбатится на тебя. Ты еще изменишь свое мнение. Запомни, никто не должен знать, что ты мой чемпион. Будь осторожен, ибо Зевс сущ. Одна ошибка — и он уничтожит тебя. А я навеки останусь в Тартере. У меня была только одна попытка. Я дам тебе частичку своей силы. С ней ты будешь способен на многое. Но используй ее аккуратно. Никто не должен заподозрить, что Крей — это теперь другой человек. Что? Какой еще Крей? Тьма снова окутала меня. Боль, наконец, утихла. Но ненадолго. Беловолосого мальчишку с зелеными глазами звали Крей. Среди всех детей рода Адамантис, что поклоняется Фемиде, богине справедливости, он был отщепенцем. А едва все узнали, что он на самом деле приемный, то и дело пытались его избить или унизить. С того момента права мальчишки на что-либо в этой семье полностью аннулировались. Ней и без того ненавидел этого слабака. За его белые волосы, за то, что постоянно выпендривался умом и мозолил ему глаза. Поэтому, как только узнал, что парнишка бесправный, вызвал его в круг. Зрители из смежных семей Фемиды скопились вокруг. Крей вышел, потому что так обязывали семейные законы. Первый же удар попал ему в левый висок. Крей! Крей! «Остановитесь! Вы же его убили!» Звучал молодой девичий голос. И это было чистой правдой. Юноша погиб от одного единственного удара. «Крей! Крей! Остановитесь! Вы же его убили!» Доносился девичий голос издалека. Кто-то шлепнул мне по лицу. «Не! Снова дышит. «Все в норме». Едва я открыл свои глаза и увидел какого-то парня в белой простыне, он поднял меня и швырнул в какой-то круг. За ним стояло около десятка таких же ребят. Мне добротно прилетело по лицу. Будто камазом сбило. Я крутанулся в воздухе и снова рухнул на землю. Да какого ж хрена! Сначала с высотки упал, «Теперь еще и пороже получил. Вы издеваетесь?» Зрение, наконец, прояснилось. В круге стоял здоровенный, черноволосый юноша. Ощущение, что родился он в качалке. Не иначе. Бицуха, как моя голова. «Ну что, ублюдок, получил свое? У тебя прав меньше, чем у табуретки. Ты не имеешь голоса. Помни это!» Кое-как я поднялся. Тело ныло, боль прошибала насквозь. То ли от удара о крышу машины, то ли этот детина отметелил, я уже ни черта не понимал. Но бить себя просто так не позволю. Собрав волю в кулак, я рванул вперед и наотмашь врезал ему по лицу, но тот даже не двинулся. Чего? Почему мое тело внезапно стало таким слабым? Боль от моего же удара почему-то отразилась на моем лице, заставив меня пошатнуться. «Ты смотри, дерзость проснулась!» — оскалился детина. «Вмажь ему еще иней!» — скандировали ребята вокруг. Тот, кого назвали инеем, подскочил, ударив коленом мне в живот. Следом тяжелый кулак опустился прямо на затылок, перерубая мне связь с реальностью. «Именем Фемиды, Остановитесь!» Все тот же девичий голос. Затухающим сознанием я увидел беловолосую девушку, что встала прямо передо мной. Я очнулся в небольшой комнатушке с каменными стенами. Тело предательски ныло, да и общее состояние было просто отвратительным. Наконец, в голову пришло осознание происходящего, и она затрещала. Я швырнул своего начальника в окно, а тот потянул меня за собой. Мы свалились с 27 этажа, но при этом я каким-то боком оказался живым. Потом Кронос со своим чемпионством и... В голову словно воткнули десяток игл. В памяти возникли ранее неведомые мне воспоминания. Я стер проступившую из носа кровь. Крей Адамантис. 17 лет. Принадлежу к одному из знатных семей, которая ведет свой род от Фемиды. Правда, приемный. Тот, что избил меня. Иней. Он на два года младше. Чего? Этому здоровяку пятнадцать? Ага. Помимо него есть еще три брата и две сестры. Та девушка Аида одна из них. Судя по всплывшим воспоминаниям, единственная, кто хорошо ко мне относится. Получается, я действительно попал в тело паренька из Древней Греции? Да ну! Не верю. Бред какой-то. Может, мне приснилось? С тяжестью поднявшись. Я смотрел свое опухшее лицо в отражении металлического кубка. Белые волосы смотрелись очень странно. И что теперь? Жить мне заново? Только жизнью этого подростка? Я за свой тридцатник-то натерпелся всякого. А теперь по новой. Крей, вы наконец проснулись. В дверном проеме стояла пожилая женщина. На руках ее, на манер браслетов «Были кандалы без цепей. Признак рабства в этих землях. Несмотря на то, что я приемыш, ко мне все же приставили раба. Может, глава семейства не такой уж и плохой? Я нанесла на вас заживляющие мази и отпоила нектаром. Простите, что без вашего согласия, но иначе вы бы не очнулись». «Ничего, Нила. Ее имя всплыло в памяти само собой». Спасибо за твою заботу. Отец не обеднеет от одной фляжки нектара. Она благодарно кивнула. Владыка Антей уже вернулся с острова Крит. Они ужинуют в главном зале. Думаю, вам следует присоединиться. Вот и с отцом познакомлюсь. Может, выскажет чего братцу за его выходки. Я направился по памяти сквозь витиеватые коридоры к главному залу. Богатое убранство отличалось от простых каменных стен в моей комнатушке. По пути мне встретилась Парида, вторая сестра. Высокая, темноволосая, до да безумие изящная и великолепно красивая девушка. От одной ее фигуры и нежного ухоженного лица любой мужчина встал бы в ступоре. Но верно говорят, некоторым девушкам, чтобы оставаться красивой, лучше не раскрывать рта. Она тут же прервала мое восхищение. «А, это ты. Жаль, что такой червяк выжил. Надеюсь, в следующий раз и ней тебя прикончат. Ты позор нашей семьи». Она смотрела на меня, как на грязь под ногами, надменно и с омерзением. Это невольно вызвало у меня ухмылку. «Знаем, проходили. Эти девочки любят самоутверждаться за счет других». А трахаться с отпрыском кибелы не позор? Интересно, если отец узнает, что ты за глаза икшаешься с наследником Мирентисов, что он с тобой сделает? Как ты? Ее надменное лицо мигом преобразилось в мордашку испуганной барашки. Я оставил ее без ответа стоять в ступоре посреди зала. Прежний обладатель этого тела был очень наблюдательным и многое знал. Вот только ответить на издевки смелости у него не хватало. За столом собралось не так уж и много людей. Уже знакомый мне и ней вперил в меня свой злобный взгляд. Вот же прицелился. В одном конце сидела Аида, та, что спасла меня. Она приветственно мне кивнула, но в присутствии отца не решалась говорить. С другой стороны сидел он. Громадный, широкоплечий мужчина. Даже белая мантия, которая должна сидеть свободно, казалось, вот-вот треснет по швам. Короткие черные волосы, лицо, испещренное шрамами. Таков был Антей Адамантис, глава рода Фемиды и обладатель средних стадий пути отступника. Здравствуй, отец. Я уважительно склонил голову, на что получил молчаливый кивок. Едва я сел за стол, обстановка стала напряженной, словно струна. «Парида уже поприветствовала тебя, так что от ужина отказалась. Отец, расскажи, как там Родос и Картерий?» Аида, Аида постаралась смягчить обстановку. В моем сознании словно высечено что она самый адекватный человек в этом семействе. Но об отце почему-то никаких воспоминаний, только отдельные факты. «Ваши братья ступили на средние стадии пути героя, поэтому я доверил им дела на Крите, а сам решил вернуться в Микены. В 25 лет развиться до середины пути героя – это большой успех. Вам стоит гордиться братьями». Голос Антея был размеренным и низким. А я прорвался на третью стадию пути смертного. Не упустил повода похвастать иней. В отличие от этого Бездаря. Иней! воскликнула Аида, но тут же замолчала из-за поднятой руки отца: Ты молодец, сын! Я знаю о вашем поединке. Дело молодое. Сам вечно дрался с братьями. Но не стоит оскорблять Крея, только потому, что он еще не ступил на путь. Ты должен вести себя достойно. Но это позор, и ты это знаешь. Чтобы в семнадцать Адамантис все еще не пробудил силу Фемиды, хотя он даже не Адамантис. Ты взял его только из-за волос и глаз, как у матери. В нем даже нет. Достаточно. И ней замолчал, ведь тон отца стал суровым. Да уж, отрешенный батя это нечто. Ему же абсолютно плевать на все это. Его заботят только успешные старшие братья, и ней гонится за ними, но никак не поспевает. Я понял расклад. Хотя мужик явно со стержнем. Недаром он держит во власти все смежные семьи Фемиды. Ужин закончился в молчании. После него я вышел наружу, чтобы оглядеться. Микене. В истории был такой город. Только вот ни про какие пути смертных и героев там ничего не было. Альтернативная Греция. Из раздумий меня вывел голос отца, который куда-то собирался. И Иней прав. Ты — мое разочарование чего тогда ты его остановил? Он не должен зазнаваться. А ты? Я всегда жалел, что подобрал тебя в тот день с тела умершей женщины. Твои глаза и волосы правда напоминали мне ее. Он тяжело выдохнул и, уходя, бросил через плечо. Не высовывайся лишний раз. Если тебя встретит кто-то из мерентисов, то точно убьет. Хотя, может, оно и к лучшему. Бедный парень был гадким утенком. Он понимал, что Антей не откажется от него, чтобы не портить репутацию семьи, но и отношения не изменит. Не слушай его. Следом вышла Аида и взяла меня под руку. Я почувствовал локтем ее упругую грудь. Да уж, преступно в ее возрасте иметь такие формы. Она была еще более очаровательной, чем ее старшая сестра, а главное, честной и невинной. Единственная из семьи, кто унаследовал белые волосы и зеленые глаза своей матери. Из-за этого сходства казалось, что мы более родны друг другу, чем остальные, пусть она и была чистокровный Адамантис. Я рада, что ты с нами, а я рад, что в этой семье есть ты. Чтобы отвлечь меня, она начала праздные разговоры и повела меня куда-то вверх по холмам. Там открылся восхитительный вид на чистое звездное небо. Да уж, за всю свою жизнь в городе я ни разу не видел такой красоты. Рядом с ней было как-то спокойно. У меня никогда не было братьев или сестер. И уже не знаю, воспоминания ли это, но я очень быстро к ней привык. Бывает такое, что с самой первой встречи чувствуешь к человеку очень много. Но внезапно что-то ее одернуло в сторону. Да уж, сегодняшний день так просто не закончится. О прекрасная Аида! Позволь мне хотя бы одно свидание. Парень в коричневом хитоне смотрел только на нее. Я для него был пустым местом. Позади стояли два закадычных друга. Не мудрено, такие уроды поодиночке не ходят. Он нагло приобнял ее за талию и притянул к себе. Аида сопротивлялась, но явно была слабее. Всего первая стадия пути смертного, в то время как у урода была вторая. Я это знал так же, как и то, что он из семьи Мерентисов, под покровительством Кибелы богини леса и зверей. Даже не думая, я резко подался вперед и вмазал обидчику, подхватив Аиду и заводя ее за спину. Девушка явно не ожидала такого от меня. Ее взгляд был ошарашенным. Конечно, предыдущий Крей был пугливым и ни на что не годным. Крей, это же Парфен, один из основного рода тыня Я не позволю прикасаться к своей сестре. Прервал ее я, но говорил больше Мерентисом. Ха, смотрите-ка, грязь умеет разговаривать. Кажется, время преподать тебе урок. Связываться с семьей Кибелы – верная смерть. Парфен сделал шаг вперед и замахнулся. Это было глупо. Такого медленного и неуклюжего удара я еще не видел нырнув вправо я саданул его так, что тот отошел на пару шагов назад. Пацаны представить не мог, что кто-то без покровительства богини может поднять на него руку. Ты, теперь молись, иначе я тебя уничтожу. Он сжал правую руку по ней заструилась бежевая энергия, распространяя странную пульсацию. Из-за спины паренька показался волк половину его роста. Серо-черная шерсть, широкие мощные лапы и светящиеся красные глаза. Хищник скалил зубы и был готов атаковать. Это сила тех, кому покровительствует Кибела. Они могут управлять животными. Крей, нужно бежать. Я лишь сделал шаг вперед и принял боевую стойку. Даже если это тело слабо, Я выжму из него все, что смогу. Прости, Аида, но мужчина никогда не отступает. А ты совсем доходяга. Раз не можешь драться на кулаках, псину вон свою притащил. Глаз Парфена дернулся. Его не подались вперед. Но он осадил их жестом. Мое животное, моя гордость и моя сила. Он направил руку вперед, а волк в этот момент прыгнул на меня. Я упал на землю, проскользив прямо под хищником и, подавшись вверх, схватил за шерсть на пузе. Ловким переворотом я утянул животное вниз, ударив боком об землю. Не теряя ни секунды, подскочил и, что было сил, схватил в замок голову парфена, коленом вдавливая его нос обратно в череп. Парень с яростным криком боли отскочил назад, держась за сломанный нос. Но тут же махнул рукой снова. В этот раз волчара впился своими бритвенными зубами мне в бок. И все бы ничего, я был готов стерпеть эту адскую боль. Но тот начал жевать. Я взревел. То ли от боли, то ли от злости. Глядя прямо в глаза кибельской сволочи. Мое сердце наполнилось яростью. Тело вздрогнуло. А в нем... Заструилась странная сила. Один из прихвостней в удивлении отшагнул назад. «Руки!» «Парфен! Взгляни на его руки!»